Глава семнадцатая. Кира. «Ещё немного, и ты прожжёшь взглядом дырку», — сказал Ладен, отложив книгу. «Что-то случилось?» «Всё нормально», — дёрнула я плечом. «Давай не будем отвлекаться». «Мы торчим в библиотеке с самого утра, так что вполне заслужили перерыв». Я скосила глаза на артефакт и вздохнула. Он не отстанет. Именно с таким видом он начинал читать особенно нудные проповеди. Утром доставили письмо от отца, и он очень-очень зол. Он велел мне немедленно сдаться лекарю и делать все, что он скажет. А иначе Фидер Стефан позаботится о том, чтобы моя жизнь превратилась в кошмар. Знаешь, он и до этого обращался с дочерью, как с досадной ошибкой природы, но сейчас его строки буквально дышали ненавистью. «Думаешь, он догадывается, что ты пришла?» Я облокотилась на стол и подперла голову ладонями. «Не знаю. Надеюсь, что Фидер Стефан не заявится в Академию. Мы только получили хоть какую-то зацепку». Я перевела взгляд на письмо от приятеля-библиотекаря. Если пропустить сентиментальную чушь, то выходило, что оторванные души были не таким уж редким явлением. Иногда люди покидали свои тела без особых на то причин в результате сильного нервного перенапряжения или попытки самоубийства, как случилось с Энтони Пирсоном. Маг перечислил несколько медитативных практик, которые могли бы помочь вернуться в тело, но ни одна из них не подходила Амелии. Человеческое тело Дриады должно быть создано древом, ее колыбелью, иначе она никак не могла проникнуть в него, и все же одна строчка в письме привлекла мое внимание. В ней говорилось, что существуют иные пути возвращения, но для того, чтобы воспользоваться ими, необходимо иметь веские причины. Что это значит? Это явно не фигура речи. Мак говорил о чем-то конкретном. Ладан собирался расспросить об этом библиотекаря. Но в вот это раннее утро его еще не было на месте. Зато он уже давно передал Ладану ключи, чтобы мы могли беспрепятственно подать сюда, когда нам вздумается. Повезло, что библиотекарь питал слабость книгам во всех проявлениях. Фидро Стефана совсем недавно переизбрали. А он дорожит своей должностью. Наверняка у него сейчас много дел в церкви. Скорее, он пришлет кого-то из своих помощников, чем приедет сам. Я несколько приободрилась. С этим я справлюсь. Ладно, давай вернемся к этому Талмуду. Я хочу навестить Амелию до того, как придет библиотекарь. Она по-прежнему молчит? Спросил Ладан. Я с горечью кивнула. Если Амелия правильно рассчитала время, то у нас осталось всего четыре дня. Четыре дня, по истечении которых она окончательно исчезнет. «А что будет с тобой, когда настоящая хозяйка тела исчезнет?» — спросил Ладан. «Выходит, ты не Амелия!» Внезапно раздался голос позади. Обернувшись, я увидела Изабеллу, стоявшую на пороге со стопкой книг в руках. Она переводила настороженный взгляд то на меня, то на Ладана. «Что?» Внутри меня все оборвалось. Но я нарочито-беспечно сказала. «Ты все не так поняла». Изабелла прищурилась. «А мне кажется, что я все правильно поняла. Ты не Амелия, а настоящая хозяйка тела почему-то исчезнет через четыре дня. Но кто ты такая?» Я прикусила язык. Похоже, она слышала весь разговор. Мысли разбежались. И на выручку пришел ладен «Мы разыграли тебя. Это всего лишь шутка». Изабелла приблизилась и посмотрела на один из фолиантов на столе. Связи тела и души. Я не заметила, как у нас поменялась учебная программа. В ее голосе отчетливо звучали скептические нотки. Я метнула взгляд на понорого Ладана. Мог бы соврать поубедительнее. Послушай, расскажи правду. Я сглотнула вязкую слюну, взвешивая все «за» и «против». Изабелла мне нравилась, но она была родственницей короля, вершившего суд над пришлыми. Амелия. Я же вижу, что с тобой что-то происходит. Сперва я списывал твое поведение на внезапную помолвку. Но ты прогуливаешь занятия и не делаешь домашние задания. Остальные тоже не понимают, что происходит. Роуз вообще предлагал сходить к Джосу. У меня вырвался стон. и Я в отчаянии посмотрел на Ладана. Кажется, у нас не осталось выбора. Я, конечно, могу упереться и молчать. Но так мы потеряем самое важное — время. «Амелия?» — позвала меня и забыла ладно вздохнула я но пообещай мне что не расскажешь об этом королю изабела нахмурившись кивнула и устроилась на соседнем стуле я покараулю, чтобы сюда никто не вошел молитвенник вспорхнул со стола и вылетел за дверь изабелла не торопила меня до фриме собраться с мыслями сердце судорожно стучало в груди и я медлила. а если я совершу ошибку Я и так все время ходила по краю. Но Изабелла не отступиться Она отрабатывала заклинание переноса на морозе несколько часов кряду ряду. Характера ей не занимать. Дело в том, что Амелия умирает. Медленно начала я. Настоящая Амелия — Дриада, которой остались считанные дни. А меня зовут Кира, и я попала в это тело чуть больше двух месяцев назад. Изабелла ахнула и вскинула ладонь ко рту. а по мере моего рассказа ее глаза все больше округлялись. Стоило мне закончить, как она вскочила со стула и принялась мерить комнату шагами, то и дело бросая на меня ошарашенные взгляды. Кажется, она не собиралась бежать к ректору. — Уже хорошо. То есть ты пришлая? — Поэтому ты вела себя так странно для монашки. — протянула Изабелла, посмотрев на меня по-новому. Я сжалась и неосознанно качнулась назад, будто готовясь убегать. — Не бойся. Я не выдам тебя, но мне потребуется время, чтобы переварить это. А чем вы тут занимаетесь? Мы хотим помочь Амелии. Ее душа окончательно оторвалась от тела и вот-вот растворится в небытие. Но при этом я не могу попросить кого-то о помощи, ведь пришло у вас вне закона. Даже если мне удастся выкрутиться, разбирательство займет время, а я единственная, кто может слышать Амелию. Я помрачнела. Точнее, раньше могла. сейчас она слишком слаба и что вы хотите сделать нам нужно каким то образом продлить ее жизнь выпалила я хотя бы до тех пор пока мы не придумаем что делать дальше у нас была идея с артефактом но я не уверена что амилии понравилось бы такое существование да и как перенести ее сознание внезапная мысль озарила меня я шума выдохнула что ты так на меня смотришь насторожилась и забыла «Есть идея, но для этого нам потребуется твоя помощь». «Но чем же я могу помочь?» — удивилась и забыла Я с надеждой уставилась на подругу. «Ты ведь принадлежишь королевскому роду, а его величество владеет особой силой. Он умеет изгонять пришлых из тел. Вдруг это работает и в обратную сторону, и ты сумеешь не изгнать душу, а вселить ее в новое пристанище». «Думаю, именно об этом и говорилось в письме». Поддержал меня вернувшийся Ладан. «Для того, чтобы обратиться к королю, нужны веские причины». Изабелла ошарашенно покачала головой. «Ладно, допустим, вы правы, и это возможно. Но с чего вы взяли, что у меня есть эта сила?» Я пожала плечами. «Сдается мне, Его Величество неспроста приблизил вас с мамой к себе. Ты должна владеть этой силой. По крайней мере, я очень хочу верить в это. Ты — наша последняя надежда». «И куда вы собрались вселять Амелию?» — спросила Изабелла. «В дерево. Здесь, рядом с Академией, есть деревья, которые она называла древними. Когда-то в них жили дриады. Сама Амелия не может попасть внутрь. Она слишком слаба и не рождена дриадой. Но если показать ей дорогу...» «Мы должны хотя бы попробовать», — вставил Ладан. Изабелла обвела нас внимательным взглядом и вздохнула. хорошо Я не уверена, что у меня получится. Но я не могу оставить Амелию в беде. Только пообещай мне, что больше не будешь лгать. Я ведь твоя подруга, ам...» Изабелла запнулась и замолчала. «Можешь и дальше называть меня Амелией». Горько усмехнулась я. Так безопаснее, да и я привыкла. Мой мир остался в прошлом. И теперь мое место здесь. Изабелла шагнула ко мне и сжала в объятиях. «Не представляю, каково тебе было. Очнуться в чужом теле и осознать, что в прошлой жизни ты умерла. Мне помогала Амелия», — слабо улыбнулась я. «Она замечательная, хотя и несколько взбалмошная. Изабелла сжала мою руку. Знаешь, что как минимум один друг у тебя здесь имеется?» «Все это, конечно, очень мило, но времени у нас в обрез», — надулся Ладан. «Давайте лучше займемся делом». Нам надо продумать хоть какой-то план действий. Не ворчи. Я посмотрела на артефакт. Тебя я тоже люблю. Кому я первому рассказала правду о себе? Ладен густо покраснел, а его крылышки довольно затрепетали. Ладно, должен признаться, я тоже к тебе немного привязан. И не только потому, что ты моя создательница. Немного привязан? Вот ведь нахал. Я настолько опешила, что Изабелла не выдержала и расхохоталась. Я махнула рукой, дав понять, что не обижаюсь, и подытожила. «Предлагаю встретиться на крыльце Академии в полночь». «Ты сегодня какая-то нервная», — заметил Джус, и я уронила ложку на пол. «У тебя что-то случилось?» «По традиции мы ужинали вместе. Такие вечера вошли в привычку, но сегодня я чувствовала себя не в своей тарелке». Джосс несколько раз пытался поговорить о нашем поцелуе, но я упорно молчала. Зато магии явно нравилось присутствие жениха. Внутри меня словно поселилось маленькое солнце. Подняв ложку, я пожала плечами. Все как обычно. Наверное, я волнуюсь из-за завтрашней проверочной поруном. Уголок рта Джосса дернулся. «Я уверен, что ты справишься. Ты много занимаешься». У меня едва не вырвался смешок. На самом деле, я наверняка провалю проверочную. В последнюю неделю я совсем забросила учебу и даже прогуляла пару лекций. К счастью, Джосс пока об этом не знал. Думаю, сегодня я уйду немного раньше. Хочу почитать учебник перед сном. Надеюсь, ты не против?» На лице Джосса заиграли желваки, а в глазах промелькнуло сожаление, смешанное со злостью. Его бесило, что я снова убегаю. Мне и самой отчаянно не хотелось уходить. но меня ждала вылазка в лес конечно кивнул джос прежде чем я отреагировал на его слова он вдруг поднялся с дивана и шагнул ко мне подарив мне быстрый жадный поцелуй от которого по телу растек жар, он снова отошел и как я могла подумать что джос холоден и мрачен да в нем скрывается ураган эмоций которые вот вот на меня обрушится увидимся утром буркнул я и ретировалась в свою комнату Магия внутри сразу же недовольно заволновалась, требуя вернуться к жениху. Закрыв дверь спальни, я привалилась к стене и жадно глотнула воздух, чтобы успокоить бешено стучавшее сердце. Ладан удивленно посмотрел на меня, но деликатно промолчал, сделав вид, будто увлечен очередной книгой. Терпение Джосса было на исходе. Я чувствовала это. Еще немного, и он припрет меня к стенке и не отпустит. пока не вытрясет правду. Нам давно пора поговорить откровенно. Он заслужил этот разговор. Возможно, я не осмелюсь рассказать о том, что я пришла. Но мы должны обсудить будущее. С каждым днем вероятность того, что наша магия отринет друг друга, становилась все меньше. И тогда совсем скоро мы окажемся женаты. Я приложила ладони к горящим щекам и покачала головой. Как только мы поможем Амелии, я поговорю с Жосом. Незадолго до полуночи я выскользнула из спальни, держа ботинки в руках. У джоса был чуткий слух, а я не могла позволить поймать себя. Практически не дыша, я прошла мимо его дверей. Лишь оказавшись в другом коридоре, я немного расслабилась и обулась. ладан завозился на моем плече. Он тоже переживал. На крыльце нас ждала Изабелла. «Слава богине!» — выдохнула я. «Я боялась, что ты передумаешь. Я же обещала!» Укоризненно напомнила подруга. Мы зажгли магические шары, зашагали по тропинке, ведущей к лесу. Ночь выдалась безлунной, а ветер швырнул нам в лица горь снежинок. «Кажется, начинается метель», — обеспокоенно сказала я. «Надеюсь, на этот раз обычная, а не магическая», — пробурчала Изабелла. «А то вышло обидно. Мой резерв увеличился, но я практически не ощутила этого. Она была права». Очаг магии продолжал слабеть, но ректор не дал никаких объяснений по этому поводу, лишь заявил, что все это временно. Хотелось бы верить. Засунув руки в карманы пальто, я поежилась. Да чего же холодно. Идти оставалось недолго, и я решила использовать это время с пользой. Изабелла, а то все еще работает на Ребекку? Подруга удивленно посмотрела на меня. Да, а почему ты спрашиваешь? Хочешь тоже нанять ее для помощи? Нет. В моих покоях убирается прислуга Джосса. Полагаю, он платит ей сам. Но недавно я встретила Аниту в академии. И она показалась мне подавленной. Одно время она и впрямь выглядела грустной. Но сейчас она вроде в порядке. Пожалуй, плечами и забыла. И Ребекка ею довольна. Говорит, что теперь Анита гораздо тщательнее подходит к своим обязанностям. Может, она избавилась от остальных подработок? Наверное. отозвалась я, пообещав себе подумать об этом позже. «Тебе удалось нащупать свою силу?» вмешался Ладан. «В библиотеке, как я и ожидал, о королевской силе ничего не нашлось. Да и было бы странно находить эти сведения в открытом доступе». Сейчас артефакт как никогда напоминал нахохлившегося воробья. Он укрылся крыльями, словно плащом, но все равно дрожал. забыла вздохнула. «Не знаю. Я медитировала почти четыре часа. Лишь в конце, кажется, уловила что-то, но не факт, что это та самая сила. «Надеюсь, в этот раз ты справишься быстрее», — буркнул молитвенник. Тропинка вильнула, и мы вышли к древнему дубу. Усыпанный снегом, он казался спящим, и на мгновение мне показалось кощунством беспокоить его. Он ведь старше, чем мы все вместе взятые. Переглянувшись, мы остановились. «Пора провести ритуал».